«Как жонка!» Едва выговорил от радости малушка, не веря своим ушам. «Ты не оговорился, Никитушка!» «А чего бы мне оговариваться?» Прижав со всей силой малушку к себе, шептал ей на ухо Добрынский. «Я сие для себя уже давно порешил. Как содеем мы с князем дело наше заветное, как переберусь навсегдашнее житие в Москву, так и обженимся с тобой». Сколько можно в грехе-то без венчания и свадьбы сожительствовать? Пора и честь знать. Так ли, ладушка? Ох, Никитушка! Чуть не потеряв сознание, шептала малушка. Ослабнув всем телом, князь ты мой пресветлый. — Благовеститель мой, ласковый, как же я люблю тебя! Все для тебя содею, что ты попросишь. Все, все, все, любый ты мой, и симтарину тебе сейчас дам сколько угодно. Он у твоей бабоньки в достатке имеется. А Зна Иванов день потрудилась на славу. Столько симтарину собрала, на пол Москвы хватит. И из Можая сюда привезла. — Пойдем, пойдем, миленький, к моему сундуку. Помнишь, ты спрашивал, чем я его набила? Так вот, травки там, корешки и прочее. Все, что для моих дел надобно имеется. Освободившись от рук Добрынского, малушка взяла свечу и, возжегши от лампады, шагнула в угол к заветному сундуку. Отперев ключом, висевшим у ней на шее, Купно с нательным крестом, кованый увесистый замок, малушка отпахнула крышку. Вот он лежит. — Видишь, сколько, Никитушка? Малушка от удовольствия аж подбросила кулек на ладони. — А для того дела, что ты замыслил, всего лишь щепоточкой нужна, словно бы кашу посолить. Сейчас я тебе быстренько разотру, сколько надобно и можешь идти. — Погоди маленько. Достав деревянную ступку и пестель, лежавший в том же сундуке, малушка отсыпала из куля малую горстку желтых сухих лепестков и, обратившись лицом к Добрынскому, спросила деловито. — Так на кого симторин-то тереть? — Как на кого? — переспросил Никита, как будто не поняв вопроса. — Как звать-то его? — уточнила малушка. — каков достоинства, где живет? А еще лучше, ежели я его знаю. Просто сказать, кто таков. Иначе, коли я просто так желтоцвет затру он может и не подействовать. — Да, — неожиданно насупился Никита, не желая, как видно, наконец-то уразумела малушка, открывать тайну. Ну, ежели и вправду так, ежели по-иному нельзя, то тогда поклянись, малушка, что ты никому и никогда не скажешь об этом. Едва не прослезившись от страха и волнения, малушка поднялась от стола и, прильнув к широкой груди Добрынского, проговорила дрожащим голосом. «Никитушка, любой ты мой, не беспокойся об этом, за тебя сама на дыбу, на костер пойду, так я тебя люблю. Клянусь, клянусь, клянусь, что никогда и никто не выведает от меня твоей тайны». Достав из-под рубашки крест, малушка троекратно поцеловала его. «Ну, говори, Шемяка». Прошептал Добрынский чуть слышно и, не выдержав ее взгляда, потупил взор. «Шемяка!» — прикрыла от изумления ладошкой урод малушка. «Дак вы ж с ним!» И тут же умолкла, поняв, что это не ее дело, а значит, и не пристала об этом говорить. Однако же и этого было достаточно, Чтобы Никита вспыхнул вдруг, аки костер от ветра, И заговорил торопливо, Озлобленно, сбивчиво. Да, мы с ним, были с ним, Крест целовали на том, Грамоты длинные писали, Я верил, верил ему, А он, он, оборотень, Перед самым важным делом Штаны наложил, на попятный пошел. Когда настала пора на подвиг решаться, В сомнение впал, в молитвы. По церквам с юродивыми совет стал держать. А они, чернорисцы, и рады, и радехоньки, Такого ему насоветовали, Что, ежели он энта содеет, То не видать нам ни Москвы, ни казны, Ни жизни, а одни мучения и страха вот я и решился обратиться к тебе, симтарином его попотчивать чтобы он хоть три дня глупостей-то не совершал, чтобы он хоть три дня. — Ой, не надо, не надо, Никитушка, — замахала руками малушка, — Не желая более видеть Любого таким испуганным и растерянным, не говори ничего, не посвящай меня, бабу глупую, в свои мужские дела. Не хочу я ничего знать, не надо б мне этого. Я сие потому-то к массадею, что ты, Любый мой, того хочешь. Отвернись к стене, негоже сие дела чужим глазам видеть». Сила чародейская убавляется. Вот так, вот так. Видя, как с для него покорностью подчинился Добрынский, приговаривала малушка. «Постой, подожди. Я сейчас, скоренько. И минуты не пройдет. Дело известное». Взяв в руку стопку, малушка прошептала краткое заклинание и тщательно растерев порошок сухие похожие на крылья мухи лепестки симтарина осторожно пересыпала в трепицу возьми никитушка проговорила ласково протягивая сверток добрынскому готово снадобье не устоит перед ним шемяка весь в твоей власти окажется Сыпь его в мед али в пиво. В водке али в воде он дюже заметен будет. И действует слабее. Понял, малушенька, дрожащим от волнения голосом проговорил Добрынский. И едва ухватил снадобье, тотчас же шагнул к двери. Я пойду. Время торопит. Прощавай. Как только с делами управлюсь, сразу ж к тебе. Уговорились? Уговорились, Любой, — протянула к нему малушка ладонь. Однако Добрынский хоть и заметил сие, не остановился, а торопко отворив дверь, вышел из покоя. Береженого Бог бережет. Дурак! Какой же ты набитый дурак! На чем свет стоит, ругал сам себя Никита Константинович, Пробираясь на ощупь, свечу, с коей пришел, в попыхах забыл он в малушкиной горнице. По темному, аки могила переходу, зачем я ей все это наговорил, зачем раскрыл тайну, зачем рассказал про Шемяку, про нашу размолвку с ним, ведь собирался же молчать, ведь собирался хитрить. Однако же, как зашел к ней, так всё и выложил, как на духу. Вот ведь, колдунья, одно слово. Душу мне словно наизнанку вывернула. ничего от нее не утаив. Что ж теперь делать-то? И что же будет? Кромешная темень и гулкая эхо его же собственных шагов еще более усиливали разыгравшееся воображение. — Да, братец ты мой, — сочувственно разговаривал сам с собой Добрынский, — теперь тебе в аккурат придется на ней жениться. Никуда тебе, братец, теперь еще от нее не деться. Обложила она тебя, Аки-медведя. Потом, как ежели не женишься на ней, то она тебя с головой выдаст Дмитрию юричу Как пить даст? — выдаст и не поглядит, что любит. Бабы они в злости и не на такое способны. Так что готовься-ка, Никита Константинович, а после дела да подвинец с колдуньей и беспреданницей. Никита стиснул зубы и затряс головой. Нет, нет, ни в коем разе. Не быть им Чтоб я, Никита Добрынский, Потомок Косогошского Редиди, Первый боярин самого Ивана Андреевича, Да взял себе в жены простую девку, А теперь княжну буду себе В жены подыскивать. Да не какого-нибудь захудалого роду, А из тех, что у всех на виду. Вот так-то.